Вечером, того же туманного дня, когда Рая приходил к очаровательному Фледжбе, когда желтая ставня папси и компания была уже спущена после дневных трудов, еврей Рая опять вышел на улицу. Но на этот раз с ним не было мешка, и шел он не по делам своего патрона. Перейдя Лондонский мост, он вернулся на правый берег Темзы, по Вестминстерскому мосту, и так, сквозь туман, прибрел к дверям дома кукольные швеи. Мисс Рэн ждала его. Он увидел ее в окно при свете едва тлеющего огня, старательно присыпанного золой, чтобы угля хватило надолго и сгорело поменьше, пока ее не будет дома. Она сидела в шляпе, дожидаясь его. Стук в окно вывел ее из задумчивости, и она пошла отворить ему дверь, опираясь при ходьбе на маленький костыль. Добрый вечер, крестная. Старик улыбнулся и подал ей руку, на которую она оперлась. Не зайдёте ли погреться, крестная? Если ты готова, то не зайду, милая Золушка. Отлично! Какой же вы умница! Если бы в этом заведении давали награды, а мы держим только выкройки, то вы получили бы большую серебряную медаль за то, что... Что вы меня сразу поняли!» С этими словами мисс Рен вынула ключ из дверной скважины и положила его в карман. Потом заботливо перехлопнула дверь, и пока оба они стояли на крыльце, попробовала, заперта ли она. Удостоверившись, что ее жилище остается в сохранности, она положила руку на локоть старика, а другой хотела было опереться на костыль. «Не слишком ли это большой ключ для моей маленькой Золушки?» «Может, ты дашь его понести своей крестной? нет «Нет-нет-нет, я сама его понесу. Я ведь, знаете ли, ужасно кривобокая. И если положу ключ в карман, то это поможет кораблю выпрямиться. Сказать вам по секрету, крёстная, я нарочно сделала карман с той стороны, что повыше». Мисс Рен наконец справилась со своим огромным ключом, и странная парочка не спеша пустилась в путь сквозь туман.